Незрячий. Пока. бремену снился лед и тела, конвульсивно извивающиеся во льду. Ему снился огромный зверь, пожирающий плоть, и жуткие крики, приходящие из душной ночи. Ему снились тысячи и тысячи голосов, взывавших к нему из боли, ужаса и человеческого отчаяния. А когда он проснулся, голоса остались шум современной больницы, заполненной страдающими душами. Весь тот день Джереми лежал в постели, качаясь на волнах боли от своих травм, и думал о том, что делать дальше. Но ничего не придумал. Детектив Бёрчилл вернулся ранним вечером с обещанным специальным агентом ФБР, но Бремен притворился спящим, и они уступили требованиям дежурной медсестры и через полчаса ушли. Потом Джереми заснул по-настоящему, и снились ему лед и извивающиеся тела во льду, а также крики с пропитанной болью тьмы, которая его окружала. Вечером он снова проснулся, и сквозь фоновый шум и бормотание сфокусировал свой телепатический луч на полицейском, которому поручили его охранять. Патрульному Дуэйну Б. Эверетту было 48 лет, ему оставалось 7 месяцев до пенсии, И он страдал от геморроя, плоскостопия, бессонницы и от того, что врачи называют синдромом раздраженного кишечника. Все это не мешало патрульному Эвериту пить столько кофе, сколько ему хотелось, хотя из-за этого приходилось совершать долгое путешествие в туалет в дальнем конце коридора. Он не возражал ни против того, чтобы дежурить здесь по очереди с двумя полицейскими по 8 часов, ни против ночной смены. Ночью тут было тихо, и он мог читать роман Роберта Паркера и шутить с медсестрами, а в холле всегда был свежий кофе, который ему разрешали пить. Скоро рассвет. В палате Бремен был один, если не считать коматозного пациента на соседней койке. Джереми встал, превозмогая боль, выдернул из вены иглу капельницы и, хромая, добрался до окна. Присев под прохладной струей кондиционера, забиравшийся под тонкую больничную сорочку, он стал смотреть в окно. Если бежать, то сейчас. Одежду на нем разрезали, когда доставали его из разбитого самолета. Он прочел мысли одного из врачей скорой помощи и знал, что все считали чудом, что самолет не загорелся, врезавшись в поле в полумиле от аэропорта. Но Бремен также знал, где взять вещи, которые ему подойдут. Нужно лишь спуститься на один лестничный пролет в раздевалку для интернов. В тот день он еще и подслушал, в каких шкафчиках интерны хранят ключи от своих машин и шифры для замков на этих шкафчиках. Джереми решил арендовать почти новую и полностью заправленную Вольву, принадлежавшую интерну по имени Бредли Монтроз. Этот Брэдли работал в отделении неотложной помощи и вряд ли заметит отсутствие машины раньше, чем закончится его дежурство. Через 72 часа. Бремен прислонился к стене и застонал. Рука жутко болела, голова раскалывалась на части, а в груди было такое ощущение, что осколки треснувших ребер впиваются в легкие, не говоря уже о других, более мелких, травмах, мешавших сосредоточиться. Даже раны на бедре и в боку от мисс Морган еще окончательно не зажили. «Смогу ли я добраться до одежды, вести машину, оторваться от копов?» «Вероятно». «Ты действительно собираешься стащить 600 долларов из кошелька Брэдли?» «Вероятно». Его мать компенсирует пропажу раньше, чем Брэдли успеет рассказать копам, что случилось. «А ты знаешь, куда направляешься? Черт бы тебя побрал!» «Нет». Джереми вздохнул и открыл глаза. Через небольшую щель в ширме он видел голову и плечи умирающего ребенка, с которым делил палату. Мальчик выглядел ужасно, но из мыслей медсестер и врачей, подслушанных днем, Бремен знал, что это не только из-за травм. Мальчик Робби, фамилия вылетела из памяти, был слепым, глухим и умственно отсталым еще до того, как после избиения оказался здесь. Кошмар, который мучил Джереми во время дневного сна, отчасти объяснялся гневом и отвращением одной из медсестер, которая старалась уделять больше внимания Робби. Мальчика обнаружили в деревянном туалете на берегу реки в восточном Сент-Луисе. Трое ребятишек, игравших на пустыре, услышали странные звуки, доносившиеся из туалета, и сказали об этом родителям. К тому моменту, когда санитары достали Робби из переполненной фекалиями ямы, он пролежал там больше двух дней. Его жестоко избили, и шансов выжить у него почти не было. Медсестра плакала, жалея мальчика и молила Бога, чтобы он скорее умер. Судя по тому, что знали врачи и медсёстры, полиция не нашла мать и отчима Робби. По мнению врача, на чьём попечении находился этот ребенок, они не слишком-то и старались. бремен сидел, прижавшись щекой к стеклу, и думал об умирающем мальчике. Он вспоминал о смертельно больных детях, которых видел в мире Уолта Диснея и о кратких мгновениях покоя, которые подарил им с помощью телепатической связи. Во всем его бесцельном, эгоистичном бегстве от самого себя те несколько минут были единственными, когда он помог кому-то, сделал что-либо, а не просто жалел себя. Вспоминая те мгновения, Джереми снова посмотрел на Робби. Мальчик лежал на боку, наполовину прикрытый одеялом. Его лицо и верхняя половина тела освещались мониторами над его головой. Скрюченные, похожие на когти и словно изломанные пальцы Робби застыли на простыне. Запястья выглядели тонкими, как у ящерицы. Голова ребенка была неестественно вывернута, из разбитых губ торчал язык. Лицо в синяках и кровоподтёках, нос явно сломан и расплющен, но Джереми почему-то подумал, что глазницы, которые как будто пострадали больше всего, всегда были такими. Запавшие, чёрные, с тяжелыми веками, лишь наполовину закрывавшими бесполезные, похожие на белые камни глаза. Робби был без сознания. Бремен не улавливал сигналов его сознания, даже болезненных снов, и очень удивился, когда из мыслей медсестры узнал, что в палате есть еще один пациент. Такого полного отсутствия нейрошума Джереми не наблюдал ни у одного человеческого существа. Робби был просто пустым, хотя из мыслей врачей Бремен знал, что приборы регистрируют активность его мозга. Более того, электроэнцефалограмма показывала высокую активность в фазе быстрого сна. Бремен терялся в догадках, почему ему не удается увидеть сны мальчика. Словно почувствовав, что за ним наблюдают, Робби дернулся во сне. Черные волосы на его голове росли какими-то клочками, и в других обстоятельствах это показалось бы Бремену забавным. Хриплое дыхание, не похожее на храп, с шумом вырывалось из разбитых губ умирающего ребенка, И его тяжелый запах чувствовался в противоположном конце палаты. Джереми покачал головой и посмотрел за окно, со всей ясностью осознавая сложившуюся ситуацию. «Не жди, когда Берчел и парень из ФБР вернутся утром с вопросами об убийстве мисс Морган. Уходи сейчас». «И куда? Подумаешь об этом потом. Просто вали отсюда». Бремен вздохнул. «Он уйдет позже, перед тем, как на дежурство заступит утренняя смена, и в больнице начнется суматоха. Возьмет Вольво интерна и продолжит свой путь в никуда, без направления, без цели. Просто будет терпеть эту жизнь». Джереми оглянулся на мальчика, лежавшего на кровати. Поза ребенка и непропорционально большая голова напомнили ему об упавшем с постамента бронзовом Будде, которого они с Гейл видели в монастыре неподалёку от Осаки. Этот ребенок был слепым, глухим и умственно отсталым с рождения. А что, если Робби извлек некую глубинную мудрость из своей долгой изоляции от мира? Ребенок дернулся, пытаясь ухватить простыню пожелтевшими пальцами, Громко пукнул и снова захрапел. Бремен вздохнул, отодвинул ширму и сел на стулу у кровати мальчика. Патрульный Эверет отправится в туалет минуты через три. Медсестры на этаже подготавливают лекарства, а сестра на посту не увидит меня, если я буду спускаться по служебной лестнице. Брэдли в отделении неотложной помощи, и раздевалка, скорее всего, будет пустой еще час. Давай. Бремен кивнул самому себе, превозмогая боль, а также вялость от обезболивающих препаратов. Он поедет на север, в сторону Чикаго, а потом в Канаду. Найдет место, где можно отдохнуть и прийти в себя. Место, где его не найдут ни полиция, ни люди Дона Леони. Он использует телепатические способности, чтобы ускользнуть от них и заработать денег, но не азартными играми. Больше никаких карт. Телепат снова посмотрел на мальчика. У тебя уже нет времени. Есть. Это быстро. Даже не потребуется устанавливать полный контакт. Достаточно односторонней телепатической связи. Краткий контакт, даже несколько секунд, и он покажет умирающему мальчику мир света и звука, подойдет к окну и посмотрит на машины внизу, на огни города, найдет взглядом звезду. Бремен знал, что такое возможно, причем не только с Гейл, когда оно давалось без усилий, но и с любым восприимчивым человеком. А большинство людей откликались на целенаправленное воздействие, хотя Джереми не встречал никого, кроме Гейл, кто мог бы управлять своими скрытыми телепатическими способностями. Единственная трудность — добиться того, чтобы человек не осознал телепатический контакт, не понял, что это чужие мысли. Однажды, промучившись несколько дней в бесплодных попытках объяснить смысл простого дифференциального преобразования, Туго соображавшему студенту, Бремен прибегнул к помощи телепатии, после чего позволил юноше радоваться озарению, которое его посетило. Но с этим ребенком можно ничего не опасаться и никакого контента. Несколько общих сенсорных ощущений станут прощальным подарком от Джереми. Анонимным. Робби не узнает, кто поделился с ним этими образами. Мирающий подросток вдруг затих, и это длилось мучительно долго, но затем похожие на храп звуки возобновились. Изо рта мальчика обильно текла слюна, и подушка под его щекой намокла. Наконец бреман решился и убрал ментальный щит. «Торопись, патрульный Эверет может пойти в уборную в любую минуту». Оказавшись без защиты, Джереми почувствовал, как в него хлынул мощный поток нейрошума со всего мира, словно вода в пробоину тонущего корабля. Поморщившись, Бремен снова поднял щит. Уже давно он не позволял себе быть таким уязвимым. Конечно, чужие мысли все равно добирались до него, но без щита, подобного шерстяному одеялу, их громкость и интенсивность были почти невыносимыми. Вольничный нейрошум острыми лезвиями вонзился прямо в нежную ткань его измученного разума. Скрипнув зубами от боли, Бремен попробовал еще раз. Он попытался отсечь широкий спектр нейрошума и сосредоточиться на той области, где рассчитывал найти сны Робби. «Ничего». Растерявшись, бремен даже подумал, что утратил способность фокусировать свой телепатический луч. Но потом он сосредоточился и уловил неотложную нужду патрульного Эверетта, спешившего в туалет, и фрагменты мыслей медсестры Тулли, которая сравнивала дозировку препаратов в списке доктора Ангстрема с розовыми листочками на подносе. Затем Джереми переключился на дежурную медсестру и увидел, что она читает роман нужные вещи Стивена Кинга. Ее глаза мучительно медленно перемещались по странице. Во рту появился приторный вкус вишневого леденца от кашля, который она сосала. Покачав головой, Бремен пристально посмотрел на Робби. Астматическое дыхание мальчика наполняло пространство между ними зловонным туманом. Язык Робби, высунувшийся из раскрытого рта, был покрыт белым налетом. Джереми сузил настройку, сделав ее острой, как игла, а потом усилил и сфокусировал, словно лазерный луч. Ничего. Нет, там что-то есть, но что? Отсутствие чего бы ты ни было. В поле нейрошума? в том месте где должны были находиться сны робби зияла дыра бремен понял что натолкнулся на самый сильный и изощренный ментальный щит из всех с какими ему приходилось иметь дело даже ураган белого шума мисс морган не создавал такого прочного непроницаемого барьера и она никогда не могла скрыть присутствие своих мыслей мыслей же робби просто не было на секунду джереми растерялся но потом понял причину этого явления у робби был поврежден мозг вероятно целые его области оставались неактивными мальчик не получал важной информации от органов чувств почти не взаимодействовал с окружающей средой практически не имел доступа к волнам вероятности вселенной и был лишен выбора поэтому его сознание или то, что заменяло ему сознание, обратилось внутрь. То, что Бремен сначала принял за мощный ментальный щит, было всего лишь прочным шаром замкнутости в себе, более прочным, чем при аутизме или кататонии. Робби был абсолютно одинок. Джереми перевел дух и снова попробовал преодолеть барьер. На этот раз уже осторожнее — Нащупывая границы фактического ментального щита, словно человек в темноте, бредущий вдоль ршавой стены. Где-то должен быть пролом. И он был не столько пролом, сколько слабое место, один расшатанный камень. Бремен теперь чувствовал биение скрытых за стеной мыслей, как пешеход по вибрации тротуара чувствует поезда метро глубоко под землей. Он сосредоточился, усиливая давление. Тонкая больничная рубашка взмокла от пота. Зрение и слух ослабли, на них просто не хватало сил. Это не страшно. Как только контакт будет установлен, он сможет расслабиться и медленно открыть каналы для зрительных образов и звуков. Джереми почувствовал, как стена поддается. Все еще пружинит, но уже начинает отступать под безжалостной мощью его воли. От напряжения на висках у него вздулись вены, лицо исказилось, а мышцы шеи свело судорогой. Стена прогнулась, мысль Бремена, словно сокрушительный таран, обрушивалась на прочную, но вязкую дверь. Она прогнулась еще больше. В этот момент Джереми, казалось, мог силой мысли двигать предметы, крошить кирпичи и останавливать птиц в полете. Ментальный щит продолжал гнуться. Бремен наклонился вперед, словно навстречу сильному ветру. Он не воспринимал ни нейрошум, ни окружающую обстановку, ни самого себя. Осталась только сила воли. И вдруг! Прорыв! Волна тепла, ощущение, что он падает! Бремен взмахнул руками и открыл рот, чтобы закричать. «Рта не была!» Кувыркаясь, Джереми падал во тьму, которая разверзлась не только в его сознании, но и под ногами, там, где секунду назад находился пол. На мгновение перед ним мелькнула картина, его тело, бьющееся в ужасных конвульсиях, а потом снова тьма. Он падал в безмолвие, падал в пустоту. Пустота.